Глава 14. Паук. От слов Игрид Мэдди замерла и побледнела. Мое приподнятое от похода в деревню настроение улетучилось. Спустя пару секунд вспомнила того, кого они называли Микаэлем. Он выжил после моей последней атаки? Как он выбрался? Мы обшарили здесь все, но другого выхода, кроме лестницы, не было. Там мы бы его заметили. Под водой есть туннель. Наверное, он переплыл. Будто, прочитав мои мысли, проворчала сны. Да какая разница? Он просто еще один человек. Притом не особо приятный. Я взяла Мэдди за руку, пожала ее и улыбнулась. Она мне медленно кивнула. Время думать закончилось. Теперь надо действовать. Мы покинули комнату с озером, и пошли по тихим и пустым коридорам. Мне не до конца верилось в то, что здесь есть кто-то еще, кроме нас. Сердце билось слишком громко. Ожидание сводило с ума. Я вновь почувствовала себя в той клетке. Враги были вне досягаемости, но так близко, что ощущалось их призрачное присутствие рядом. После очередного поворота Мэдди остановилась и вытащила гримуар. Я сделала то же самое. Сестра указала мне на дверь. Двое! Чуть приоткрыв губы, прошептала она. Я кивнула, встала напротив двери и положила руку на страницу. Только теперь смогла почувствовать в комнате тепло живых тел. Может, нам повезет, и я сейчас убью этого Микаэля. Мне очень не нравилась реакция Мэдди на него. Пока я настраивалась и призывала магию, Сестра взялась за ручку двери. Я снова кивнула, и она резко открыла ее. Мужчины среагировать не успели. Моя магия в миг заполнила всю комнату, выжигая ее дотла. И их крики заполнили коридоры. Теперь все знали, где нас искать. А впрочем, неважно. Их в этот раз намного меньше. Чего они ожидали, когда пришли сюда в таком составе? Мэйди закрыла дверь немного заглушив звуки из комнаты. «Они бегут сюда. Думаю, будет лучше дойти до той комнаты. Там больше места для действий, чем в коридоре», — произнесла она. «Хорошая идея», — поддержала я. Стоило нам только дойти до туда, как пространство резко изменилось. Воздух сжался, а мой огонь потух. Магия будто растворилась в воздухе. От души раздирающего крика затрясли стены. Я зажала уши руками и почувствовала толчок в спину. Мы с Мэдди упали на пол, а над головами просвистел меч с такой темной энергией, что она перебивала по этому свойству даже ту комнату, где происходило очищение. Только сейчас заметила, что нас окружили. Надо было атаковать. Попыталась встать на дрожащие ноги, но ничего не вышло. Высокий мужчина занёс меч для удара. Я с силой призвала магию, но она не откликнулась. Мужчина опустил меч, чтобы разрубить нас пополам. Но мы снова уклонились в разные стороны. Мои руки сжались в кулаки. В душе начал подниматься гнев, затмевая тот животный страх, который внушал меч. Все не может закончиться так. Я не позволю этому случиться». Пальцы закололо. И когда мужчина снова занес меч над головой, я атаковала. Мое пламя вырвалось с привычной силой и понеслось в его сторону. Но он с легкостью разрубил его. Огонь рассыпался искрами в воздухе. Мужчина нанес боковой удар, который задел мой гримуар. По всему моему телу прошла невыносимая боль. Его будто выворачивало наизнанку, игнорируя кости и органы. Крик не удалось держать. Я упала. Сил не осталось даже на то, чтобы просто пошевелиться. Неожиданно что-то сбило мужчину с ног. и Грит налетела на него со всей скоростью. Люди вокруг напряглись. До этого момента они не вмешивались. Но, видимо, три ведьмы даже для этого мужчины было перебором. «Бегите!» — воскликнула Игрит. «Нельзя, ведь... ведь...» Мэдди подскочила ко мне и подняла с пола. Пока тот мужчина искал свой меч, пространство нормализовалось. До меня дошло, что сестра заставила других людей стоять на месте. Мой взгляд столкнулся с глазами Микаэля. Он больше не играл в дружелюбие. Его переполнял гнев. Что ж, в этом мы с ним были едины. Мэдди потащила меня с поля боя, устремившись к озеру. «Мы не можем». Не можем оставить там игрит, Кое-как выдавила из себя я. Уже слишком поздно. Тихо ответила Мэдди. По ее щекам потекли слезы. Я печально рассмеялась. Снова все вернулось назад. Снова они причиняют нам боль. Снова кто-то умирает. Неужели мы не можем жить спокойно? Что там случилось? Нервно спросила Сней, когда нас увидела. Не сейчас прервала ее Мэдди. «Мы уходим». Не слушая моих возражений, она нырнула и утащила меня за собой. Вода была темной и холодной настолько, что, оказавшись на поверхности, я сразу начала дрожать. Мне отчаянно хотелось вернуться, но сестра слишком крепко держала. Мы скрылись в ближайшем лесу, найдя скрытое от чужих глаз место. Никто ни с кем не разговаривал. «Почему все вышло именно так?» «Ты в порядке?» Тихо спросила Мэдди, грея руки у моего огня. «Нет», — мрачно ответила я. «Это из-за меня, и Игрид...» Она была сильно ранена до этого. Медленно произнесла сестра и вытерла все еще мокрым рукавом лицо. «У меня не хватило сил на то, чтобы высушить одежду. Хорошо хоть смогла создать огонь для обогрева». Царапины на обложке гримуара отдавались пульсирующей болью по всему моему телу. Тот мужчина точно знал, куда надо бить. Сны сочувствующе на меня посмотрела. Это заставило меня чувствовать себя еще более жалкой. Они доверились мне, а я всех подвела. Заметила, что Мэйди прижимает к себе какую-то небольшую книгу. Это мне дала игрит, когда они с кирасиром упали на пол пояснила Мэдди. «Кира, кто?» включилась в разговор с ней. «Я про мужчину со странным мечом, который разрубал магию», ответила Мэди. «Они сотрудничают с храмом и убивают ведьм. Нам повезло, что их не было на месте в день нашего побега». «Откуда ты?» Я замолчала до того, как смогла закончить вопрос. Мэди сильно трясло, И что-то мне подсказывало, что не только от холода. Мне стало стыдно от того, что я не заметила этого раньше. Игрит, то, что она делала со своим телом, не прошло просто так. Она уже умирала. У нее был магический сбой. А я этого не поняла. Поэтому она и не тренировалась с нами. Зато... зато Игрит... Голос Мэдди сорвался. Я подвинулась ближе и обняла сестру за плечи. Ее дыхание стало тяжелым. Она отчаянно пыталась успокоиться. У нее тоже была сестра. Ну или та, кого она считала сестрой. Про свою мать говорит ничего не знала. Та ведьма была израженец, но в отличие от Игрит, у нее были дети. Они страдали вместе, когда их забирали, а потом уводили на очищение. Та ведьма медленно сходила с ума из-за этого а потом ее забрали. Игрид пыталась найти ее. Она даже выучила письменность, научилась читать и многое узнала о мире над подземельем. Мэдди говорила так быстро, что некоторые слова было сложно разобрать. В этой книге написано о том, куда они забрали ту ведьму. Игрид не просила, но... «Мы ее найдем, а затем вернемся в наше подземелье за телом Игрид», уверенно произнесла я. Мэйди благодарно кивнула. «Хоть сейчас мы и находились на поверхности, но я совсем не чувствовала себя свободной. Надо стать сильнее. Такой сильной, чтобы одно только мое имя внушало Керосирам такой же ужас, как тот меч нам. А пока придется прятаться и выживать».